«Здравствуйте, мама и папа. А я в Куйбышеве. Здесь реквим и мои концерты. После Малеевки только два с половиной дня был в Москве и сразу уехал. Насчет вашей прописки и квартиры нам пока ничего не известно. Молчит наше могучее руководство. Зато известно другое. В Переделкино открывается кооператив «Дач». Их будет построено 40 штук. Дачи зимние, с паровым отоплением, газом и так далее. Хорошие дачи». Цена тоже хорошая, в районе ста тысяч. На всякий случай я сегодня пойду и подам заявление. О моем приезде. Приеду к вам числа 2. Очень хочется посмотреть, как вы там устроились. Домовладельцы и помещики, родные мои. Есть новости. Месяца четыре тому назад я написал первую в своей жизни песню. Один из моих друзей, молодой композитор Алек Флерковский, написал музыку. Послали мы все это на конкурс на лучшую песню. Конкурс МК Вксм И вот вчера Алик по секрету передал мне, что наша песня получила вторую премию на конкурсе. Официального объявления еще нет, но меня уже поздравил один из членов жюри. Даже странно это. Никогда не ожидал, что во мне спали таланты песенника. Смешно прямо. Аленка пишет, что свой диплом почти закончила. Она у меня умница, работает много и хорошо. «Пишите. Привет передает вам Лидия Яковлевна. И баба Поля. Крепко всех вас целую. Роберт». «Постскриптум. Напишите, чего нет в игрене. Алена спрашивает, может купить масло или мясных консервов. Муки нет и у нас. Не знаю, как быть с Катей. Из садика брать жаль. Она так редко туда ходит, но и вам тоже хочется показать. Как приеду в Москву, решим. Не болейте. Обнимаю вас и крепко-крепко целую. Роберт».